Глава 52. Малиэль. Малиэль сказала мне однажды. Ангелы говорят тихим голосом. Может, я как-то неправильно с ними общаюсь? Решил я уточнить у нее этот момент. Просто созерцаю и все. Это не профессионально с моей стороны, но и ненавязчиво. Задай вопрос и слушай, ответила на это загадочно Малиэль. Есть в моей жизни такой человек, без которого данная книга никогда бы не вышла из-под моего пера, ее тем более нигде не было бы, и уж она точно не попала бы вам в руки. Ее зовут Малиэль. Она мой духовный наставник, мастер, гуру и просто прекрасный человек, воскресивший меня к жизни и направивший на путь, обративший все мое внимание к свету, за что я ей бесконечно признателен. Никогда еще в моей жизни не было такого человека, к которому бы я питал одновременно столько чувств, был предан разумом и проникся всем сердцем. Мало людей на моем жизненном пути обладают таким кладезем знаний, как она. Она сама является источником безграничной мудрости. Она всегда несет миру свет. Она сама его олицетворяет. Она бесконечно всех любит. И просто прекрасно по своей натуре, настолько, что вот уже как год с небольшим мои мысли постоянно направляются в ее направлении, и я с ней часто советуюсь в той или иной ситуации. Стоит подумать о ней, и тут же просыпается осознание, любовь и приходит спокойствие. То есть. Это человек такой большой чистоты, свет которого покрывает все видимое и невидимое пространство, в какой бы сфере деятельности ты ни был, и до чего бы она ни прикоснулась сама, мыслью, словом или действием. Пожалуй, сложно описать то огненно-световое воздействие, которое она оказывает на других людей и меня, в том числе по своей силе. Ее глубина знаний поражает. Искренность воодушевляет и располагает, а проницательность всегда ставит на место, где есть только самые чистые и светлые мысли, помыслы и качества. С ней всегда просыпается совесть. С ней всегда есть о чем поговорить. Каждое ее предложение – это почти всегда мудрое наставление. А так как данная книга подходит к концу, то я делаю личное обращение к тебе, дорогой слушатель. Если вы еще не нашли своего гуру, то это обязательно случится, и жизнь ваша наладится. Желаю успеха! И пусть ваш ангел всегда приглядывает за вами, делает подсказки и поддерживает вас на пути, где бы вы ни были.